застыдилась и побежала с холма, со своей корзинкой, мелькая крепкими, загорелыми ногами. Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из здания биржи. Немецкий солдат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было и Улю за руку, но она спокойно и холодно взглянула на него. На мгновение глаза их встретились, и в глазах солдата мелькнуло подобие человеческого выражения. Он отпустил Улю, отвернулся и вдруг злобно закричал на белокурую молодую женщину с непокрытой головой, не отпускавшую от себя сына, подростка лет шестнадцати. Наконец женщина оторвалась от сына, и выяснилось, что угоняют не его, а ее. Подросток, плача как ребенок, смотрел, как она с узелком в руке вошла в здание биржи, последний раз улыбнувшись сыну с порога. Всю ночь Уля и Валя просидели, обнявшись в маленькой, украшенной осенними цветами горенке на квартире Филатовых. Старенькая Валина мама то подходила и гладила по головке и целовала их обеих, то перебирала вещички в валеном чемодане, то тихо-тихо сидела в углу на креслице. С уходом Вали Она оставалась совсем одна. Валя, обессилевшая от слез и тоже притихшая, изредка чуть вздрагивала в объятиях Ули. А Уля, с ужасным сознанием неизбежности того, что должно было произойти, размягченная и повзрослевшая, с чувством одновременно детским и материнским, молча все гладила и гладила русую валяну головку. При свете коптилки в темной горенке только и видны были их лица и руки двух девушек и старенькой матери. Если бы никогда этого не видеть, этого прощания Вали и ее мамы, этого бесконечного пути с чемоданом под свистящим ветром, этого последнего объятия перед цепью немецких солдат. Но все это было, было, все это еще длится, С лицом полным мрачной силы уля стояла у самой цепи немецких солдат, не отводя глаз от дверей биржи. Юноши, девушки, молодые женщины, проходившие за оцепление, по приказу толстого ефрейтора оставляли на площадке возле стены свои узлы и чемоданы, говорили, что вещи будут доставлены машиной, и входили в помещение. Немчино под наблюдением оберлейтенанта выдавала им на руки карточку, единственный документ, который на всем пути следования удостоверял их личность для любого представителя немецкой власти. На карточке не было ни имени, ни фамилии ее владельца, а только номер и название города. С этой карточкой они выходили из помещения, и фрейтер ставил их на свое место в шеренгах вдоль площади. Вот вышла и Валя Филатова. Поискала глазами подругу и сделала несколько шагов к ней, но и Фрейтер на ходу перехватил ее рукой и подтолкнул к строящимся шеренгам. Валя попала в третью или четвертую шеренгу, в дальний конец, и подруги больше не могли видеть друг друга. Горе этой немыслимой разлуки дало людям право на проявление любви. Женщины в толпе пытались прорваться сквозь кордон, выкрикивали последние слова прощания или совета детям. А молодые люди в шеренгах, в большинстве девушки, уже словно принадлежали к другому миру, они отвечали в полголоса, или просто взмахом платочка, или молча, с бегущими по лицу слезами, смотрели и смотрели на дорогие лица. Но вот обер-лейтенант Шприк. Вышел из помещения с большим желтым пакетом в руке. Толпа притихла. Все взоры обратились на него. «Смирно!» — скомандовал обер-лейтенант. «Смирно!» — повторил толстый фрейтор ужасным голосом. В колонии все замерло. Обер-лейтенант Шприк шел перед первой шеренгой и, тыкая плотным пальцем в каждого... Переднего и стоящий друг другу в затылок четверки пересчитал всех. В колонии было свыше 200 человек. Оберлейтенант передал пакет толстому эфрейтору и махнул рукой.